— Жулики тоже знают, с кем имеют дело, — вставил Виталий. — Точно. Эдик сделал выразительный жест, словно поймал Виталия на слове. — А этот деятель в бухгалтерии на меня таращится и говорит. — Да кто же штампы по буквам читает? Тем более они всегда слепые. — Я говорю. — Ну а почему вы отпустили пять с половиной тонн пряжи из фонда следующего квартала? — Бывало так раньше? — Могу посмотреть, — говорит. Ну, — Но вообще это не моя компетенция как вы бы посоветовались с теми, чья это компетенция?» — говорю. «Что вы?» — отвечает. «Если я по каждому такому случаю буду еще советоваться, да у меня и так работы выше головы. А у самого на столе под папкой футбол-хоккей лежит, я же вижу. Вот так и работают. Это не десятка летит, не сотня, не тысяча даже». Эдик вскочил и заходил по кабинету. «Да, воспитывать людей надо», — вздохнул Лосев. «Воспитывать?» — Эдик остановился перед ним, сунув руки в карманы и иронически посмотрел сверху вниз. «Судить надо!» «Нет, воспитывать, учить добросовестности, со школы учить, с детского сада даже!» «Эх, философ!» — Эдик с сожалением посмотрел на Лосева. «Слушай», — спросил Лосев, занятый своими мыслями, — «а куда они столько кислоты девают, как ты думаешь?» «Я, дорогой, не думаю, я знаю». — важно объявил Албанян. — Они ее дельцам подпольным продают. Такая, понимаешь, водится мелкая порода жуликов, но очень вредная. Гонят, понимаешь, левый товар. — Ну, левый товар — это ты, понимаешь? — Это теперь уже всякий понимает, — усмехнулся Лосев. — И большой с этого доход у них? — Ого! Нулей больше, чем пальцев на руке. И потому за сырье они могут отвалить в два, в три раза больше, чем оно стоит. «Ничего себе! Мелкая порода!» — обеспокоенно воскликнул Лосев. «Но куда они могут сбыть эту лимонную кислоту здесь, в Москве?» «Почему же только в Москве? Как раз удобнее ее где-нибудь сбыть подальше». «Я пока и скажу из того, что они из Москвы выскочить не успели». «Это почему не успели? Номер поменяли и успели?» «Нет», — усмехнувшись, покачал головой Виталий. «Не все так просто». Во-первых, номер сразу не поменяешь, чтобы никто не видел. Надо место подходящее найти, где-то спрятаться. А тут, глядишь, и вечер настал, даже поздний вечер. На вылетных шоссе машин стало мало, значит, каждой машине больше внимания. А они знают, все посты ГАИ предупреждены. Так ведь номер другой. Ни в одном номере дело. Им страшно, понимаешь? Они только что убийство совершили. А у них крыло сильно помято, на нем краска отворот серебристая на зеленом, очень заметно. И путевой лист тоже не в порядке, листы вернее. Каждому госномеру свой путевой лист должен быть. В тот с крымским знаком у них вписан был на заводе груз, лимонная кислота. А в другой путевой лист, запасной, что-то другое они вписали, так? Выходит... Если на выезде из Москвы ГАИ их остановит и начнет проверять, сгорят? Нет, они наверняка побоялись по полупустому шоссе из Москвы выезжать. Однако шанс был все-таки, но страха больше. И потом, что значит «был шанс»? Это значит, что кто-то из наших людей в данном случае инспекторов ГАИ плохо сработает, невнимательно, равнодушно, так? Да, это может быть. Эх, как бы мне хотелось на сто процентов верить в каждого из них. В каждого, понимаешь? В каждого из нас, дорогой, — весело поправил Албанян. Так точнее. Ну, конечно, кроме тебя и меня. В нас можно быть уверенным на сто пятьдесят процентов, верно? От скромности ты не умрешь, — улыбнулся Виталий. Не в этом дело, — возбужденно воскликнул Эдик. Я сюда пришел, знаешь почему? От злости. Ты знаешь, я в ГИК кончал. Экономический факультет, конечно. Режиссером не собирался быть, оператором тоже, актером тем более. И напрасно, из тебя бы актер получился. Из меня кое-что другое получилось, зловеще произнес Эдик. Я, дорогой, когда пом-директора картины на Мосфильме стал работать, мирового жуликов-директора получил. Фокусник был. Из воздуха деньги делал и в карман себе клал. Я уследить не мог, слово даю. Вот такой мне гений, понимаешь, попался. И тут я обозлился. Я человек гордый. Ого, знаем. Ну вот, и я дал себе слово, понимаешь? И стал асом, грозой, так сказать, — засмеялся Виталий. Именно, — вполне серьезно согласился Эдик. Так можно после этого в меня верить, я тебя спрашиваю? тем более, что злости у меня за это время прибавилось. — Согласен. — А пока скажи, куда они могут в Москве эту кислоту сбыть? — Никуда, если заранее не сговорились. А если сговорились, то им и не надо было из Москвы вырываться. — Погоди, — снова оборвал сам себя Эдик. — А вчера днем они не могли из Москвы удрать? В потоке машин, так сказать. За ночь, спокойно поменяв номер. — Вряд ли. — Вряд ли. — покачал головой Виталий. — Мы еще накануне проинструктировали все посты ГАИ на вылетных и тупиковых шоссе. Марка автомобиля и помятое правое крыло. но ну, затем груз и путевой лист. — Нет, в Москве мы их заперли. — Пока. — Да, пока, — Виталий вздохнул. — Пока они не починят где-то крыло. Значит, надо немедленно прочесать все автохозяйства, парки, мастерские. И тут... «Главная наша надежда — участковые инспектора. Хотелось бы верить в каждого. Ведь один только нерадивый окажется, всего один, и все прахом пойдет. Уйдут убийцы!» «Ладно, ты мне это не рассказывай», — нервно откликнулся Албанян. «Значит, план у нас с тобой такой. Ты закидываешь сеть на все автохозяйства и прочее. А я — это второй пункт плана». Намечаю список предприятий пищевой промышленности города, куда они могут сбыть кислоту. «И еще пункт третий», — сказал Виталий. «Попробуем давай составить фотороботы, ведь в обоих местах преступников видел не один человек». «Очень хорошо». «И еще, Эдик, самое трудное», — Виталий секунду помедлил. «Надо, по-моему, еще поработать вокруг этой четверки, ведь их не только видели, с ними говорили, они говорили». Шутили, болтали, уводили, может быть, разговор в сторону, темнили, с одним так, с другим эдак. Ну, короче, понимаешь, все люди должны вспомнить каждое их словечко, намек, шуточку. — Очень хорошо, — снова быстро согласился Албанян. — Значит, план мы с тобой составили. Пойдем доложим. Маргарита Евсеевна до сих пор еще не могла привыкнуть, что ее называют порой по имени и отчеству. Ей только что исполнилось 24 года, и 4 года назад она весьма удачно вышла замуж. Ее Миша так успешно делал карьеру. О нет, совсем не в плохом смысле. Он никого не подсиживал, никого не расталкивал, и тем более не делал никому гадостей. Нет, он просто был не глуп, знал свое дело и два языка в придачу, хорошо английский, чуть похуже французский, был добросовестен, покладист, Добродушен и всем приятен. А работал Миша в учреждении, которое называлось «Экспортфильм». Через год после женитьбы они уехали в Индию и прожили там полтора года. Это время осталось в памяти уриты как вереница поездок, приемов, потрясающих экзотических красот, покупок и успеха ее, Ритиного успеха, от которого кругом шла голова, ибо ни один мужчина не мог устоять перед ее обаянием и красотой. Так ей казалось, во всяком случае. Рита даже втайне завистливо думала, что вполне могла бы быть женой самого посла, и эта роль ей была бы больше к лицу. Ах, как Рита гордилась своим успехом, как была счастлива, как нравилось ей капризно надувать губки и требовательным тоном просить что-то. И у большинства мужчин в тот же момент на лице появлялось глупо-радостное выражение, а у других посильнее и поумнее — снисходительно ласковая, но в любом случае все они спешили выполнить ее просьбу. Миша много работал и ничего не замечал. Еще до замужества, сразу после школы, Рита попыталась поступить по совету отца в Плехановский институт, но не добрала баллов на вступительных экзаменах. И тогда отец, главный бухгалтер небольшого учреждения, устроил ее на двухгодичные бухгалтерские курсы, которые она закончила как раз перед замужеством. Миша уже появился на ее горизонте, невысокий, грузный, рыжеватый, с круглым лицом и близорукими глазами, за толстыми стеклами очков. Он был мягкий, веселый, красиво и увлеченно рассказывал о своей интересной и совсем необычной работе. Это было кино, волшебный край звезд, славы и красоты, о котором Рита мечтать до сих пор не могла. А Миша был там свой человек, всех знал, и его, видимо, все знали и он казался Рите почти волшебником.